Глава 30. Элеонор. Когда я приехала и под проливным дождём взбежала на крытую веранду особняка Харпер, маленький чемодан Джиджи был уже сложен и стоял у двери. Дверь распахнулась ещё до того, как я успела позвонить. Я услышала стук каблуков Харпер и подождала, пока она не появилась за спиной дочери в дверном проёме. Причёска и макияж Харпер, как всегда, были безупречны. Также, как и укороченные узкие брюки и накрахмаленная блузка. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз смотрела в зеркало, и с ужасом осознала, что это было утром за чисткой зубов. Спасибо за то, что согласились приехать, Элеонор. Фин закончил своё дело раньше, чем ожидалось, и уже сегодня вечером возвращается из Нью-Йорка. Возможно, он сразу же отправится на Эдиста, как бы поздно ни было. Харпер тряхнула головой и подняла глаза к потолку. Никогда не могла понять его любовь к этому богам забытому месту. Я закусила губу, чтобы не высказать ей всё, что думаю по этому поводу. Меня это вовсе не затруднит, да и в доме я гораздо веселее, когда гостьет Женевьева. Девочка просияла при этих словах, А потом повернулась к матери и обхватила руками её стройную талию. Люблю тебя, мама. Она запрокинула голову, всматриваясь в лицо матери, словно ожидала чего-то. Улыбка смягчила резкие черты лица Харпер, когда она наклонилась и поцеловала джиджи -Джи в щёку. Веди себя прилично и не утомляй никого болтовнёй. На следующей неделе мы поедем в магазин, чтобы купить новые туфли для школы. А можно розовые? Харпер расхохоталась. Ты же знаешь, что в школе это не разрешается. Она наклонилась, чтобы поправить розовые в цветочек-обруч на белокурой головке Джиджи, -Джи, и заговорщическим тоном добавила: Может быть, мы придумаем, как вставить розовую ленту в кружева? Спасибо, мамочка, сказала Джиджи -Джи, и, обняв мать на прощание, понеслась вниз по лестнице к машине. Я подняла чемодан. «У вас есть мой номер телефона, если что-нибудь понадобится?» Харпер кивнула, задумчиво наблюдая, как убегает Джи-Джи. «Да, благодарю вас». Она повернулась ко мне. Она утром покашливала, но сейчас вроде бы всё в порядке. Просто следите за другими симптомами. «Конечно», — пообещала я, представляя, каково это, принимать любое проявление простуды, головную боль или даже аллергическую реакцию, за зловещий признак возвращения смертельной болезни. «И ведите машину как можно осторожнее», — рассеянно добавила Харпер. «Все эти туристы носятся по дорогам, как ужаленные, и просто провоцируют аварии». «Я всегда вожу осторожно», — сказала я, повторяя те же слова, что каждый раз говорила Фину, когда он наблюдал, как мы с его маленькой дочкой садимся в машину. Я подождала, пока Джи-Джи застегнет ремень безопасности и привела машину в движение, направляя её на Куин-стрит. Когда я выехала из центра, было около 5 часов, и все заезжие туристы уже исчезли с улиц и тротуаров, вернувшись на свои теплоходы. Ричкобилт из нашей компании гордо именовал их круизными лайнерами. Теперь на улицах наблюдалось лишь обычное для часа пик оживлённое движение. Правда, пробок было больше из-за непрекращающегося мелкого дождя который время от времени усиливался до ливни. Джи-Джи принялась болтать на первом же светофоре. «Меня пригласила на день рождения моя лучшая подружка Тинси Олсен. Ее имя значит «Крошка», и нас всегда путают, потому что она очень высокая, а я маленькая. Но ее все равно зовут так, может быть, потому что она когда-то была крохотным младенцем. Но ведь все младенцы крохотные, правда? И все равно это моя лучшая подруга с самого детского сада. Несмотря на то, что во втором классе она не пригласила меня на каток, я кивала и иногда вставляла замечания, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы разглядеть дорогу сквозь мокрое стекло, очищаемое включёнными на полную мощь дворниками. Водитель едущей за мной машины принялся громко сигналить. По манерам явно не коренной чаррустанец, потому что я слишком долго поворачивала направо на Broad Street в ожидании, когда откроется проезд. Да же не знаю, что надеть на вечеринку. Ведь туда будут приглашены и мальчики, а я хожу в школу для девочек. Поэтому никогда не общаюсь с мальчиками, разве что с папой. Но он ведь совсем не мальчик. Наконец я повернула направо и направилась по Броуд-стрит к Клоквуду и шоссе 17. Дождь полил так сильно, что я почти ничего не видела перед собой. Несносный водитель позади меня резко пошёл на обгон, чтобы встать впереди. И я увидела номера округа Фултон, штат Джорджия. Понятно, Атланта. Всё ясно, сказала я себе под нос, когда он начал набирать скорость. Может, надеть джинсы, но у меня их нет, потому что мама считает, что носить их не совсем прилично. А я не возражаю, потому что ни разу не видела розовые джинсы. А я их не надену, если они будут другого цвета. На повороте на Лок вот загорелся жёлтый свет. Я сбавила скорость чтобы остановиться, в то время как трое водителей передо мной поспешили проехать вперёд. Прежняя, более молодая и беспечная Элли последовала бы их примеру, но она никогда не оказалась бы за рулём шикарного авто, и на заднем сидении у неё не сидела бы Джи-Джи Бафейн. «Ты хорошо умеешь выбирать подарки на день рождения, и я надеюсь, ты сможешь пойти со мной и мамой, чтобы купить подарок крошке Тинси». Потому что мама всегда выбирает то, что понравилось бы ей, когда она была маленькой, а не то, что хотели бы получить в подарок моей подружке. А я не хочу обижать маму. Но если мы обе скажем, что нам что-то не нравится. На повороте зажёгся зелёный свет, и я медленно сбавила скорость, так как ещё не совсем уверенно чувствовала себя при вождении восьмицилиндрового автомобиля и старалась проявлять осторожность. Слишком настойчивый автомобильный сигнал заглушил скрежет дворников по стеклу. И я была подумала, уж не тот ли этот нетерпеливый водитель из Атланты сделал крюк, чтобы снова действовать мне на нервы. Джи-Джи что-то спросила, и я слегка повернула голову, чтобы попросить её повторить вопрос. И тут словно земля остановилась, и струи дождя замерли в воздухе. Я заметила, несущиеся на всей скорости прямо на нас Синий автомобиль с включёнными фарами. На зеркале заднего вида болталась подвеска в виде шапочки выпускника. Отчаянный крик Джиджи смешался с визгом шин, звоном разбитого стекла и ужасающим скрежетом металла о металл. Меня швырнуло в бок. Я протягивала к девочке руки, а в голосе звучал голос её матери. Ведите машину как можно осторожнее. Тут моя голова со всей силы обо что-то ударилась. И боль была столь неожиданной, что я не сразу её почувствовала, а потом потеряла всякую способность вообще что-либо чувствовать. Я снова сидела на дереве и смотрела через дорогу, чтобы увидеть, что происходит с Евой. Но Евы там не было. Вместо неё я увидела отца. Он был как всегда с бородой и одет как обычно в рабочий комбинезон и бейсболку. Точно такой, каким я его помнила. Он был довольно далеко от меня, но я могла видеть его глаза. В них было бесконечное разочарование. Он не открывал рот, но я слышала слова, которые он мне говорил. И это были слова, которые когда-то произнесла Хелена. Значит, так ты почтила мою память? Решил отказаться от музыки, которую я тебя научил? Я пыталась заговорить с ним, Habisnich, то она ошибается, но не могла произнести ни слова. Я посмотрела вниз, ожидая увидеть там Еву, но видела лишь мокрый от дождя асфальт бульвара Локвуд, отражающий синие и красные вспышки огней машин скорой помощи. Я уже была не на дереве, а парила над хорошо знакомым кусочком земли. Я уже была здесь раньше. Эти слова, звенящие в моей голове, пронизывали моё сознание, как солнечный луч пронзает туман, освещая и согревая меня. Человек в форме пожарного заглянул в дверь Volvo и наклонился. А я парила над его спиной, снова как безучастный наблюдатель. Почти белые волосы Джиджи, -Джи, розовая кофточка и шорты были пропитаны кровью, которая струилась по её ногам в розовые сандалии. Сверху лил дождь, Смешиваясь с кровью, и вода приобретала розовый оттенок. "Но у неё же рак крови", сказала я, но мои слова заглушил шум дождя, и меня никто не услышал. Как будто человек, переживший одну трагедию, навсегда застрахован от другой. Оно того стоило. Эти слова звучали у меня в голове, когда я опустила глаза и увидела прекрасный ночной цветок. Цериус, пробивающийся сквозь асфальт, но кончики его лепестков уже начинали вянуть. Я смотрела на него, пытаясь сказать, что в моем саду будут и другие цветы. А потом я заметила собственное тело, лежащее на медицинской каталке. На лбу у меня была длинная глубокая ссадина, из которой струилась кровь. Один из врачей с силой давил на мою грудь, пытаясь сделать искусственное дыхание. Я отвернулась и вдруг оказалась на причале, уходящем далеко в океан. На самом его конце стоял отец, ожидая меня. По развороту плеч и бороде, которая всегда щекотала мою щёку, когда он меня целовал. Я знала, что это именно он. Я побежала к нему, но как обычно бывает во сне, чем быстрее я переставляла ноги, тем медленнее двигалась. Когда я снова посмотрела на конец причала, отец уже удалялся а там стоял кто-то другой. Явно выше ростом и моложе. Но я не могла рассмотреть его лицо. Глаза закрыты, но не спишь, а попрощавшись, не уходишь. Я резко обернулась при звуке знакомого голоса, ожидая увидеть старуху из народа Гула. Но вместо нее я увидела Бернадет и Магду, склонившихся на Джиджи, словно ангелы-хранители, В то время, как тележку, на которой лежала девочка, вкатывали в машину скорой помощи. Ты готова? Женщина гуло протянула мне закрытую крышкой корзинку под названием Хранитель тайн. Украшавший её орнамент был мне незнаком. Ломанная линия, образуемая петлями и чёрточками, которая шла по краю корзинки, а потом резко разворачивалась в противоположную сторону и прерывалась, оставляя рисунок незаконченным. Сосуд, содержимое которого можно извлечь на белый свет или навсегда оставить скрытым от людских глаз. Я смотрела в её широко расставленные глаза и понимала, что она вручает мне мою жизнь, а крышка скрывает моё будущее. А что, если оно несёт боль? Мне хотелось выкрикнуть эти слова во весь голос. «А что, если это не так?» Женщина улыбнулась, и ее ослепительно белые зубы сверкнули во тьме. Я приняла корзинку из ее рук, и тут же меня снова потянуло к моему телу, рядом с которым стоял врач, покачиваясь на пятках и тряся головой. Я открыла рот и с силой втянула в воздух, внезапно почувствовав на своей коже холодные капли дождя, И услышав возглас, который издал удивлённый Метик, а потом на меня обрушилась боль, но я приветствовала её, ведь она означала, что я вновь обрела способность чувствовать. Когда я пришла в себя, в голове стучало, а большую часть лба покрывала толстая марлевая повязка. Вначале я была в растерянности, поскольку никак не могла понять, где я нахожусь и почему Глен сидит на стуле у моей кровати. А потом всё вспомнила. Я попыталась сесть, но Глен удержал меня. Всё хорошо, Элеонор. С тобой всё будет в порядке. Где Джиджи? -Джи? В детской больнице. Кафин? Он с ней. Глен замолчал. Она очень сильно пострадала. Он не отвёл взгляда, но по его голосу я поняла, что он что-то утаивает. Ты же не договариваешь. Пожалуйста, Глен. Скажи всё как есть. Голова раскалывалась, но страх за Джиджи -Джи пересиливал боль. Тебе нельзя нервничать. Я должна знать, что с Джиджи. -Джи. Если ты мне не скажешь, я сейчас выдерну все эти трубки и пойду выясню сама. На лице Глена промелькнула лёгкая улыбка, а потом выражение лица снова стало серьёзным. У неё серьёзная травма головы. В мозге образовалась гематома. Он сглотнул от волнения. Врачи погрузили девочку в искусственную кому, чтобы понять, удастся ли удалить гематому. Мне показалось, что белый свет ламп дневного света стал ещё ярче, отчего боль в голове стала невыносимой, и сердце отчаянно заныло. Перед глазами стоял образ Джиджи, -Джи, любующейся распустившимся ночью волшебным лунным цветком и говорящей, что его столь недолгая, но прекрасная жизнь стоила того, чтобы её прожить. Я снова попыталась сесть. О, боже, нет. Я же была за рулём, Глен. Я вела машину, и мы попали в аварию. Он дотронулся до моей руки и снова заставил лечь. Я знаю, Леонор, и все знают. Ты не виновата. Какой-то идиот поехал на красный свет и из-за дождя не смог затормозить. Фин попросил меня сообщить тебе это. Ты не сделала ничего плохого, абсолютно ничего. Состояние девочки стабильно тяжёлое, а это означает, что она ещё не поправляется, но вместе с тем ей не становится хуже. Фин сказал, что будет держать нас в курсе, так что не волнуйся. И как долго это продолжается? почти сутки. Тебе дали более утоляющее, и ты уснула. Твой организм нуждается в отдыхе. Я чуть мотнула головой, и при этом совсем в слабом движении мне показалось, что мозг перекатывается из стороны в сторону. Я должна её увидеть. Я снова попыталась сесть, но глен уложил меня обратно. Сейчас ты для неё ничего не можешь сделать. «Надо быть осторожной, если хочешь быть сильной ради неё и ради Финна». Он произнёс имя Финна неохотно, но скорее по старой привычке, а не из-за действительной неприязни. Я на минуту закрыла глаза. «Как скоро мне можно будет выйти отсюда?» «Может быть, завтра?» Внутренние органы не затронуты, кости целы. Просто глубокая ссадина на лбу от подушки безопасности. Врачи тебя здесь держат, чтобы ты некоторое время побыла под наблюдением. Дело в том, что у тебя останавливалось сердце. Глен взглянул мне в глаза. Как и тогда, когда ты упала с дерева. Я помню, медленно произнесла я, и снова перед глазами мелькнула фигура отца на причале, Магда и Бернадетт. Глен. Глен наклонился ко мне. Да. В голове стучало, и мысли постоянно путались, то всплывая в сознании, то снова теряясь, и я ухватилась за первую попавшуюся, пока она не ускользнула. «Скажи, ты веришь, что нам в жизни дается второй шанс?» И я закрыла глаза. Головная боль была столь невыносимой, что я не могла четко сформулировать свой вопрос или даже полностью осознать его смысл. Или же ты считаешь, что счастье выпадает лишь один раз, и надо пользоваться моментом, пока возможно, потому что когда оно уходит, больше от жизни ждать нечего. Он откинулся на спинку стула, уперев изящные руки в бёдра. Думаю, в жизни возможны оба варианта. Всё зависит от того, какой выбор ты делаешь. Ты сам выбираешь идти вперёд или же застыть на месте. А почему ты спрашиваешь? Может, потому что вчера я умерла, а потом пробудилась. Так как считаю, что жизнь даёт мне второй шанс на счастье. Я покачала головой, не зная, что ответить. А почему ты здесь? Где мама и Ева? Ева хотела приехать, но доктор ей не разрешила. Здесь можно подхватить инфекцию. Да и состояние твоё вовсе не критическое. Что касается матери, она ведь не умеет водить машину. К тому же, кому-то надо было остаться с Евой. Вот Ева и послала меня. Не пойми меня превратно, я сам хотел поехать удостовериться, что с тобой всё в порядке и отвезти домой, когда врачи будут готовы тебя выписать. Он указал на столик рядом с кроватью. Ева попросила меня привезти тебе это. Она даже заставила меня заехать домой и забрать этот свёрток, когда узнала, что ты пришла в себя. Я посмотрела на прикроватную тумбочку, где вместо цветов лежал пакет из супермаркета. Что там такое? Понятия не имею. Ева просто попросила меня передать тебе этот пакет. Я заглянула в глаза Глена и впервые в жизни увидела лишь мужа собственной сестры, старого друга, с которым меня связывали тёплые отношения. Ева была права, когда говорила, что у нас с ним никогда бы ничего не получилось, ведь мы такие разные. Я попыталась представить его за штурвалом самолёта или забирающимся на дерево, чтобы снять меня оттуда, но мне это не удалось. Спасибо тебе, сказала я, указывая на пакет, но за этими словами я скрывалас нечто большее. Я стродом села в кровати, усилием воли подавив приступ тошноты чтобы открыть пакет. Гленн развязал ручки и открыл его. Я наклонилась и тут же поняла, что не надо оттуда ничего вынимать. Я уже знала, что там лежало. «Ну и что это такое?» — спросил он. «Это подарок, который Ева сшила для меня собственными руками», сказала я, вытаскивая бордовый шерстяной пиджак и нежно потерлась у него щекой. В пакете не оказалось никакой записки, но в ней не было никакой надобности. Как это часто бывает у сестёр, мы понимали друг друга без слов. И я помнила, что сказала Ева, когда показала мне этот костюм, прямо перед тем, как я призналась, что однажды пожелала ей смерти. Ты умная, сильная, красивая и отважная. Всегда такой была и такой останешься. Одежда Спросил Глен. Нет. Это скорее рыцарские доспехи и одновременно костюм Супермена из шерстяной ткани. Я прижалась к мягкой ткани лицом, словно она могла забрать мою боль. Потом сложила костюм в пакет и затянула завязки. Не мог бы ты нажать на кнопку, чтобы вызвать сиделку? Мне надо выйти отсюда. Значит, мне не удастся говорить тебе побыть здесь ещё немного, просто на всякий случай. И не надейся. Если можно, отвези меня в детскую больницу и высади там. Я могу вернуться домой на такси или попросить Люси забрать меня. Даже не думай вызывать такси или Люси. Позвони мне. И если надо, я могу остаться и подождать тебя. Произнёс Глен, и голос его был совершенно искренним. Спасибо не стоит. Ты нужен ей, видимо. Мои слова очевидно не убедили Глена, но тем не менее он неохотно вызвал медсестру. А я лежала, вспоминая ту соломенную корзинку, именуемую хранителем тайн. И мне страшно хотелось знать, что же скрывалось под её крышкой.